Глава 52. С представителями власти нужно поддерживать хорошие отношения, поэтому я любезно улыбнулась лорду Скотту, приняла его корзину и пригласила мужчину в дом. Я заварила чай и накрыла стол в холле, подав печенье, которое испекла для мальчиков. Ребята сейчас помогали Джону в конюшне, а полковник Пирс присоединился к нам за столом. Дэви недавно покушал и лежал в люльке и гремя игрушечной лошадкой. Люлька у меня стояла в холле рядом со столом. В кухне тоже была небольшая кроватка, куда я клала сына, пока готовила еду. Было удобно иметь несколько кроваток в доме. И спасибо за них полковнику Пирсу. Он оказался отличным мастером. «У вас нет прислуги?» Удивился лорд Скотт, когда я поставила перед ним чашку чая. «У меня есть помощники. Трое ребят», — проговорила я. «Но что касается приготовления пищи или чая, я предпочитаю делать это сама. Вы молодая мать с грудным ребенком, следите за большим особняком и сами руководите селянами». «Как вам удается совсем справляться?» Иная леди опустила бы руки и выскочила замуж. «Я не из таких леди, которые сидят без дела». Улыбнулась уголками губ. «Я выросла в монастыре, и мы ни дня не сидели сложа руки». «К тому же, леди Лилиана недавно вдовела. Некогда ей о замужестве задумываться». Грубовато вмешался пирс. «Насколько я знаю, госпожа Лилиана развелась с лордом Асгардом», произнес чиновник, прищурившись. А вдовела леди Клаудия, вы достойны восхищения госпожа Лилиана. Вы старательны, не ленивы и милы, и чай у вас действительно вкусный. Мужчина сделал глоточек, причмокивая, и приятно улыбнулся. Благодарю вас, Лорд Скотт. На самом деле я только что спалил старосты Алана, с тех самых, которые были затоплены. Проговорил чиновник, заглянув в мне в глаза. Я подобралась, отставила чашку и затаила дыхание. «Я видел, что вы там все полностью засадили», — кивнул лорд. «Нападки леди Клаудии беспочвенны, Но будьте осторожны, госпожа Лилиана. Боюсь, эта чужачка может как-то продолжать пакостить». «Вообще не знаю, где нашел и лорд Асгард, но то, что все земли герцогства отошли ей, никому в городе не нравится. Она осела в Синицыном гнезде, небольшой усадьбе к югу отсюда, и люди там уже шлют жалобы в палату». Остается только надеяться, что у нее под сердцем сын, и что, когда он вырастет, будет похож на отца, лорда Асгарда, и наведет порядок везде. По сердцу словно прошли с лезвием. «Будем надеяться», — проворчал Пирс. Зазвенела погремушка, выброшенная из колыбельки. Чиновник перевел взгляд на захныкавшего деви. Я встала и взяла малыша на ручки. «Как здоровье вашего сына?» — произнес чиновник. «Спасибо, хорошо», — кивнула я. «У нас все хорошо». Мы еще поговорили о погоде и о том, что много солдат вернулось и появилось больше рабочих рук. А потом лорд Скотт уехал обратно в город. Полковник помогал мне убраться с стола, и я решила его спросить. «Почему пирс?» «А?» Не понял полковник, застыв чашкой в руках. «Данкн рассказывал мне, что вы потеряли память, и не помните, кто вы. Кто назвал вас пирсом?» «Генерал рассказывал вам обо мне, м?» «Да, мы немного болтали. Все же мы были женаты, не удивляйтесь». «Да, леди Лилиана». Я полностью потерял память, и из-за изуродованного тела меня никто не смог узнать», — ответил полковник. «А может быть, те, кто мог, все пали в той битве. Персом меня назвали по названию реки, которая протекала в месте битвы. По навыкам, которыми я обладал, мне присвоили звание лейтенанта, и когда я поправился, меня перевели в полк генерала Асгарда, старшего, отца Данкана. веры и правды я прослужил в армии сорок лет, а потом был уволен. Это вы уже знаете». «И вы совсем-совсем ничего не помните? Может быть, сны? Видение прошлого? Хотите знать мои сны?» Усмехнулся полковник и направил задумчивый взгляд в сторону, как будто что-то вспоминал. «В них одни кошмары». «И нет никакой женщины?» «Какой еще женщины?» «А почему вы спрашиваете?» «Да так, подумала, может быть, у вас была семья, и ваша жена должно быть очень горюет. Вы не хотели бы ее найти?» «Все, что было, осталось далеко в прошлом. Да и кому я нужен?» «Старик, да с таким лицом!» — усмехнулся Пирс. «Я чудовище. Это меня женщины шарахаются. Мне приходится им платить, чтобы даже просто пообщаться». «Мне кажется, она бы приняла вас любым», — ответила я. «Вам кажется, роскошная женщина с высоким титулом такого рода не приняла бы никогда. Тем более прошло сорок лет». Выпалил Пирс с громким стуком, опустив чашку на стол. «Господи, да он же все помнит!»